них сюда бы стену. От стен пули отскакивают. Ему необходима такая крепкая каменная стена, которую не пробьет никакая пуля. Ну вот опять кто-то бежит по его спине. Пес паршивый хулиган. Разве так можно? Снова пуля. Для кого? Для тебя или для меня? Эх, сукины дети, мерзавцы. Он с трудом дышит. Все нутро у него болит и словно размякло. «Надо поскорее выбираться отсюда, уносить ноги». Вроде бы притихло. Все это длилось совсем недолго. Теперь многие встают с мостовой, оглядываются и пускаются на утек. Вокруг Лехнора уже никого нет. Повсюду валяется оружие, пересветая Дева Мария. Да они же затопчут его. Вот и он встает на ноги. Его сразу увлекает толпа бегущих, выносит с собой в ближайший переулок... Слава Богу, здесь тихо, здесь пули не летают, здесь хорошо. Только сейчас Лехнар замечает, как ему худо и везде больно, и какой он весь ватный. Стрельба не продолжалась и двух минут. Ряды демонстрантов расстроились при первых же выстрелах, но не все выбрались из переделки так благополучно, как Кайтон Лехнар. Не все удрали невредимые. На Одеонс-Плац Осталось лежать много раненых и 18 убитых. Среди них учитель гимназии Хейхтингер. Он приложил руку к осуждению Мартина Хрюгера. Потом ему понадобилось купить две синие тетрадки. Для этого он сошел с трамвая не на Штахусе, а на Изарто-Плац. Был за это оштрафован, вознегодовал и сделался сторонником Куцнера. Теперь он лежал возле галереи полководцев. Всю жизнь... Он гордился тем, что ни разу не разбил очков. Очки теперь не разбились, но учитель Эхтингер был мертв. Был убит и один из вождей движения. Мало кто из демонстрантов сколько раз в жизни слышал свист пуль, как шалопай. Он их не боялся, умел укрываться от них. Три года он провел в местах, где пуль было не меньше, чем дождевых капель. И вот пуля настигла его здесь на уютный удеонс Он лежал у ног сомнительных полководцев, и губы его минуту назад такие красные, теперь были бескровны, и он уже не радовал ничьих глаз. антикварка Кайтон-Лехнер стоял в переулке, он дрожал, чувствовал себя выпотрошенным, но он был жив. Люди напирали на него со всех сторон, толкали его, притиснули к массивной двустворчатой двери, Что от нее проку? Наверняка заперта. Все-таки он кое-как нащупал ручку, нажал на нее. И подумать только, одна створка поддалась. Он оказался в просторном, светлом вестибюле. Машинально сразу закрыл за собой дверь. Но зачем нужно, чтобы и здесь была давка? Дверь была прочная. Ее не пробьет никакая пуля. Если бы только у него за плечом не болталась так нелепа винтовка. Он отдал бы все на свете, лишь бы от нее избавиться. Тогда с этой историей было бы покончено, и он никогда больше не имел бы отношения к пулям. По пологим каменным ступенькам он начал подниматься во второй этаж. Там на входной двери висела дощечка «Доктор Генрих Баум, доктор Зигфрид Гинсбургер, адвокаты». Лехнер позвонил, без всякой надежды на то, что откроют. Но подумать только открыла девушка, спросила, кто ему нужен. Он машинально ответил, что хотел бы поговорить с господином адвокатом. Его впустили. Не старый человек, худощавый и очкастый, довольно приветливо спросил, чем может служить. Сейчас-сейчас. Он снял болтавшуюся за плечом винтовку, попытался прислонить ее к полке с деловыми бумагами, но винтовка все время валилась на бок. Он осторожно поворачивал ее то так, то этак, и думал, что если она упадет и загремит, все пропало. Но кончилось с тем, что он бережно и сосредоточенно уложил ее поперек письменного стола, потом сказал, «Господин адвокат, у меня к вам просьба, мне бы надо кое-куда». Адвокат сам проводил его в уборную. Заперев дверь, Каэттон Лехнер с облегчением вздохнул. Скачки были нелегкие, но он одолел все препятствия и теперь в безопасности. Он сидел, переводил дух, немного успокоившись, начал обстоятельно приводить себя в порядок. Задача оказалась сложной и не совсем ему удалась. Он бог весть как изгадился. Он долго пробыл в безопасности, защищенный запертой дверью. Медленно, все еще не твердо держась на ногах, оделся, сорвал с рукава повязку с индийской эмблемой плодородия, сунул ее в унитаз, спустил в воду,